Глава шестнадцатая Моя горничная молча передала мне несколько писем и записок. Я быстро перебрала конверты. Портниха, маг, работающий в оранжерее, главный дворецкий, начальник охраны, Эберальд апкаран Бонси, Ордана супруги правителя кириллоя Аплееман Лиес. «Мне точно известно, чего хочет от меня портниха», улыбнулась я, складывая весь этот ворох на письменный стол. «Остальное придется читать». На мне бы хотелось принять ванну и переодеться в домашнее, а потом поговорить с Аданом об форш Пожалуйста, передайте ему просьбу прийти в мой кабинет через сорок минут. — Да, Герет Элоэ. — И приготовьте мне домашнее платье, потеплее, что-то я замерзла. — Как прикажете, Герет Лоэ? Что-то горничная мое стало слишком уж послушной и неразговорчиво. Интересно, что бы это значило. Как я и предполагала, портниха просила меня назначить время примерки платья для бала перелома года. Подумав, я написала ответную записку и предложила выбрать между сегодняшним и завтрашним поздним вечером. Из оранжереи сообщали, что у них зацвел чрезвычайно редкий экземпляр камнеедки бархатистой. А, ну конечно, когда я была там, меня очень заинтересовал этот аналог легендарный разрыв травы. А маг, курирующий это зеленое царство, так рассказывал об особой красоте ее цветов, что я невольно попросила предупредить о раскрывающихся бутонах. Придется идти. Что там он пишет, сколько продлится цветение? — Что? Шесть часов? Так, похоже, планы на эту ночь уже есть, и сон в них не входит. — Ладно, кто там у нас еще? — Ага, главный дворецкий. Просит уделить время для личного разговора. Вот готова поспорить на шоколадную конфету против сухой горошины. Он хочет получить медицинскую консультацию, причем у профессора, и бесплатно. Так вот путешествуешь между мирами, и ничто не меняется. Хорошо, с этим человеком можно поговорить и во время завтрака. Другого момента я, пожалуй, что и не найду. Несколько конвертов с приглашениями на ужины, приемы и танцевальные вечера – Я бросила в корзину. Простите, дорогие Аданы и Кира, но сейчас у меня решительно нет времени на светские увеселения. Да и какие танцы вы вообще? О чем? Мне ни к лицу и не по летам. А личной встрече просила и Кира Лоя, а плейман лес. И вот тут я даже не возьмусь догадываться, чего же от меня хочет, выражаясь в привычных понятиях Фрейлина королевы. Господи, куда же ее впихнуть? Настепа постучала в дверь кабинета, вошла и доложила. — К вам, Аден Абфлеген Форш, Лоя. Хорошо, пусть войдет, — сказала я, сверля взглядом свой календарь, словно от этого в нем могли появиться дополнительные два или три часа в сутках. Маг возник на пороге, подошел к моему столу и молча выложил на него несколько кристаллов, темно-серых, как породистая мышь, размером с крупную фасолину. Я подняла на него взгляд. Правильно поняв незаданный вопрос, Форш пояснил: "Записи отсюда и из гостиной. Чтобы посмотреть, надо сжать кристалл в пальцах и произнести формулу активации. Вот она". И на стол легла записка с несколькими странно выглядящими словами. "Вы просматривали?" "Да. Есть что-то интересное". Он пожал плечами. "Я бы заинтересовался тем, что в кабинет заходил главный дворецкий, а в гостиную Кирилой Абкаеру Мелис. Тут я сдвинула брови, и молодой человек немедленно отреагировал. Это одна из Ордана с супруги правителя. Хм. Я прошлась по кабинету, остановилась возле расположившегося в кресле мага и посмотрела сверху на его макушку. Там намечалась проплешенка. А знаете, Адан, мы с вами можем сработаться. Да? Меньше скепсиса. Расскажите мне, что вы знаете об этой даме? Возведя глаза к потолку, Абфлегенфорж стал перечислять. В свете она уже лет 20, замужем за крассом Абка Мелисом, Румелисом, Аберкаром нашей тяжелой кавалерии. Говорят, характер у дамы примерно такой же, как доспехи подчиненных ее супруга. Тут он довольно противно хмыкнул. Во всяком случае, Эберкар проводит в казармах большую часть года. Магический талант есть, но небольшой. Вода, по-моему. Трое сыновей. Старший пошел по стопам отца, средний учится на артефактора, младший еще школьник. — Слушайте, а почему я вам все это рассказываю? — Я же говорила, мы сработаемся, — ласково улыбнулась я. — И что, кто из этих двоих снимал записывающие амулеты? Не стоит, наверное, рассказывать молодому человеку, что Михаил обучил меня одному чрезвычайно полезному заклинанию из области ментальной магии. — Слабенькая. Оно действовало совсем недолго и только в том случае, если объект был чем-то сильно занят или, наоборот, рассеян. Но мне оказалось как раз под руку. «Не тот, не другая», – ошарашил меня маг. «Но это вы должны посмотреть, чтобы понять». Он очертил рукой квадрат на стене, и там появилось подобие белого экрана. Серый кристалл щелкнул при сдавливании и на экран упал света, в котором я ясно различила гостиную и убирающуюся там Насте. «Так», — пробормотала об Форш, — «сейчас горничная уйдет, потом какое-то время никого не будет. Ага, вот, смотрите». И в самом деле Насте в последний раз осмотрелась, подхватила метелку, тряпки и еще какие-то орудия труда и ушла. Щелкнул замок. «Пока в комнате никого нет, запись останавливается», прокомментировал маг. Дверь потихоньку открылась, причем так, будто никто ее и не запирал, и в гостиную просочилось облако. Белесый силуэт проплыл к стулу, сдвинул его, влез и достал с верхней полки что-то небольшое, потом то же самое проделал возле камина. В полном молчании мы наблюдали, как это слишком уж материальное привидение проследовало в кабинет, Забрала записывающие кристаллы и оттуда, а затем выдвинула верхний ящик письменного стола. Вы ту колоду карт проверяли? Спросил Апфлеген Нет, покачала я головой, не отрывая взгляда от изображения на белом квадрате. Стоп, мы можем поглядеть еще раз. Увы, нет. Я просмотрел сразу же, как снял. Второй раз картинка хуже. В третий раз будут просто цветные пятна. Ладно, неважно. В тот момент, когда он выходил, под маскировкой мелькнуло лицо. Тут я добавила в голос ехидного сочувствия. Видимо, их маги тоже не умеют пока закладывать в амулеты длительную устойчивость, и этот туманный силуэт превратился во вполне узнаваемого человека. Я его видела, но имени не знаю, а вы знаете и сейчас мне скажете. В упор, глядя на мага, я придвинулась к нему так, что кончики наших носов чуть ли не соприкасались и замерла на долгие секунды. Потом отвернулась, подошла к столу и достала из верхнего ящика пресловутую колоду. И что же он сюда добавил? Может, забрал? Быстро пришел в себя молодой человек. Надо было еще зубами щелкнуть. Нет, я думаю, подложил. Быстро перебрав карты, я обнаружила всунутую в середину самозванку тот же гладкий картон но совершенно иной стиль рисунка и цветовая гамма теперь у нас два лекаря ветви роза и вот здесь изображен адан Апренти киглов а здесь кто говорите милый мой говорите мой собеседник помолчал потом ответил личный врач адана лоя обсила на тареме главы совета управителей «Да». «Он что, болен?» «Считается, что маг-медик повсюду сопровождает Адана Лоя из-за того, что его отец и дед умирали внезапно в довольно раннем возрасте, и в обоих случаях их можно было бы спасти, если бы врач оказался рядом». «Ага, такая паранойя на почве здоровья». Я вновь взяла в руки колоду. «А скажите мне, Адан, как вообще используются такие карты? Просто для игры?» Для какой? Мой собеседник изумленно вскинул брови, потом вспомнил, с кем имеет дело, и принялся просвещать Неофита. У вас в руках полный или большой набор карт, 72 картинки, шесть мастей, в каждой шесть старших и шесть младших фигур. Бывает еще малый набор. Там используются только старшие фигуры, и он существует только для игр. Адан пояснял, и я слушала с немалым интересом. Малый набор ерунда, детское развлечение, только для игр типа нашего дурака. Большой набор применяют для коммерческих игр. А Флеганфорш начал рассказывать мне правила, но я отмахнулась. Для пассианцев и для гаданий. И какое гадание считается самым близким к прогнозу? Вопреки моим ожиданиям, Мак не рассмеялся. Наоборот, посмотрел на меня с удивлением, но ответил: "Если хотите, Я познакомлю вас со специалистом в этой области. Хочу. Когда? Он посмотрел на часы. Половина девятого. Можем пойти прямо сейчас. Это займет часа полтора. Правда, ужин вы пропустите. Ничего, я не сильно голодна. Анастей припасет для меня пару пирожков. Что взять с собой? Плащ с капюшоном. Оружие? Если вам так будет спокойнее, берите. Молодой человек позволил себе усмешку, и я мстительно вспомнила о его намечающейся лысине. — Через пятнадцать минут я жду вас у малого подъезда.